Глава 50. Занятия и профессора. Эй, глянь на того офицера ДК. Вроде бы его зовут Артур, верно? Как первокурсник мог попасть в дисциплинарный комитет? У него какие-то связи? Вряд ли. Я слышал, что даже несмотря на связи и благородство, в комитет набирают только самых сильных. Он симпатичный. Да, он определенно в моем вкусе. «А эта белая лисичка на его голове так мила!» Зайдя в класс, я сел за парту рядом с Элайджей. От посторонних шепотов и разговоров, эхом гуляющих по классу, у меня уже заболела голова. Профессор по нашему первому предмету, основам теории магии, еще не пришел с утренней церемонии. «Посмотрите-ка на этого господина офицера ДК!» Элайджа подтолкнул меня локтем и саркастически усмехнулся. Прежде чем я успел ему ответить, в кабинет уверенным шагом зашел профессор. Стукнув папкой по подиуму, он начал говорить. «Итак, я понимаю, что вам многое хочется обсудить, но вот сплетничать нехорошо. Особенно, если этот человек и сплетен, сидит с вами в одной комнате». Он посмотрел в мою сторону и подмигнул мне. Наш профессор казался довольно молодым, примерно лет 30. Каштановые волосы с пробором подчеркивали его аккуратный стиль. А лицо было свежевыбритым, показывая его узкую челюсть. Для заклинателя, судя по палочке, он держал себя в форме. Болтовня студентов смущенно уменьшилась, а некоторые засмеялись. «Меня зовут профессор Авиос, и я очень рад встретиться с вами. Некоторые из вас думают, что этот предмет излишен и не нужен им, но я, напротив, считаю, что именно это заложит в вас основы для становления великими магами». Мы не будем применять заклинания, но в процессе обучения вас ждут множество опытов и интересных проектов. На последней фразе весь класс синхронно вздохнул от того, что им придется делать проекты. Я не знаю, что нам, детям 12-14 лет, могут задать, но это не должно быть таким уж сложным. Я думаю, что сегодня отличный день для лекции. Пока вы молоды, ваш мозг легче впитывает знания. Приготовьте свои тетради и ручки. Элайджа поправил очки и достал свой новый блокнот и ручку, записав название предмета и сегодняшнюю дату. Я же наклонился поближе и, подперев рукой подбородок, приготовился слушать. Преподаватель взял мел и неаккуратно нацарапал тему на доске. Сегодняшняя тема будет посвящена сегрегации между аугментерами и заклинателями. В отношении между аугментерами и заклинателями глубоко внедрена дискриминация, исходя из того, что аугментеры, по версии заклинателей, лишь животные и дикари, которые сражаются, за запачкав руки. В своей речи он пальцами изображал кавычки на словах. «И вы должны избавиться от этой дискриминации прямо сейчас», сказал профессор, серьезно оглядывая класс. В толпе студентов пронесся ропот несогласия или подтверждения. С точки зрения заклинателей, глупо говорить, что мы превосходим аугменторов только потому, что лучше взаимодействуем с маной на дистанции и имеем преимущество на низких уровнях. Профессор говорил, записывая на доске ключевые моменты. Когда ядро, как у аугменторов, так и у заклинателей достигает серебряной стадии, манипуляция маной становится гораздо более свободной. «Между каналами и венами маны не будет различий, поскольку частота маны из ядра позволит манипулировать маной на расстоянии и напрямую совершенно одинаково». Я услышал, как Элайджа ахнул и что-то яростно записывал в блокноте. «Да, по крайней мере, этот профессор знал свой предмет. Во время своего обучения я понял, что чем выше стадия, которую достигает маг, тем меньше различия между основами культивации маны». «Так скажите мне». Если, например, два мага, аугментор и заклинатель, оба достигнут серебряной стадии, у кого будет преимущество? Я же говорю, либо они будут равны, либо, что даже вероятнее, аугментор будет иметь преимущество. Это заявление создало еще больший резонанс со стороны студентов. Прежде чем вы выскажетесь, сперва подумайте над этим. До серебряной стадии, при должном таланте и доле удачи, аугментеры и заклинатели тренируются в манипуляции маной. Тем не менее аугментеры, начиная с пробуждения в препубертатном возрасте, тренируются в рукопашном бою, укрепляя не только таланты, но и свое тело. Как только Аугментор достигнет серебряной стадии, он будет продолжать развивать дальнобойные умения, хотя, возможно, сперва будет уступать в этом заклинателю. Однако, когда Аугментор достигнет вершины своего развития, дальнобойные заклинания будут получаться у него все лучше и лучше, а навыки ближнего боя останутся на прежнем высоком уровне. Так скажите мне, заклинатели действительно более благородные и доминирующие в магии? Некоторые старомодные маги по-прежнему считают, что заклинатели преобладают в манипуляции маной, но директриса Синтия, наряду со многими другими влиятельными фигурами этого континента, пытаются дать вам правду. Я умоляю вас, ребята, запомните это. А вы, аугментеры, не зазнавайтесь, поскольку на данном этапе вы все еще слабее заклинателей. Заклинатели, вам я советую не киснуть по этому поводу и начать тренироваться рукопашному бою. «Хотя для вас это будет сложнее из-за отсутствия способностей к укреплению тела маной, это не значит, что совершенно нет никаких способов и заклинаний для укрепления тела». Он положил мел на стол и замолчал, оставляя нас переварить услышанное. «Есть вопросы?» — мягко сказал он, искренне улыбаясь. Рука Элайджи сразу же поднялась вверх, и профессор кивнул ему. «Профессор, если вы говорите правду, то как лучше снизить разницу между двумя категориями магов при достижении серебряной стадии и выше?» — спросил он серьезно. «Хороший вопрос, Элайджак Найт». Профессор посмотрел свои записи и ответил. «Лучше всего для двух магов будет обмен предпочтениями в стилях борьбы». «Заклинатели на данном этапе будут изучать, как наполнять свое тело маной так, как это делают аугментеры, а те будут больше опираться на дальний бой, состоящий из различных заклинаний». Элайджа, понимающе кивнул и в точности записал слова профессора в свой блокнот. Студенты задали еще несколько незначительных вопросов, и тогда прозвенел звонок, и мы собрались на следующий урок. «Увидимся на обеде?» — спросил Элайджа, собирая свою сумку. «Конечно». Тот, кто попадет туда первым, займет место для другого. Я похлопал своего друга по спине и вышел из класса. Когда я проходил по коридору, то чувствовал множество взглядов студентов, узнающих мою форму. На пути к своему классу я понял, что немногие студенты имеют питомцев. И большинство зверей не впечатляли. Типа рогатой крыс, сидящей на плече у студента. Но некоторые были довольно крупны и с гордостью демонстрировались учениками. «Какой-то 15-летний мальчик проехал на гигантском ящере с гордо поднятым подбородком. Я не знаю, что это был за ящер, но, судя по количеству маны в ядре зверя, можно было сказать, что ящер был как минимум класса С». Зайдя в другой класс, я отметил изменения в планировке. Комната была похожа на миниатюрную арену с платформой для сражения в центре, которая окружали барьеры и ряды сидений. Я забрался повыше и сел. «Я голодная». — проворчала Сильвия. «Да, я тоже. Но до обеда еще далеко. Ты хочешь сама отправиться на охоту?» Сильвия кивнула и с поразительной скоростью рванула к выходу. Когда дело касалось еды, она была на удивление быстра. Класс заполнялся людьми, и через несколько минут все места были заняты. Большинство студентов были первокурсниками, но я заметил в толпе и учащихся на втором курсе. «Могу я сесть рядом с тобой?» Я повернул голову и увидел Кейтилен в униформе дисциплинарного комитета. «Конечно, присаживайся». Я подвинул свою сумку, чтобы освободить сиденье рядом. Она легко поклонилась и, тщательно поправляя юбку, как истинная леди, заняла место. «Кого я вижу? Неужели это принцесса Кейтилен и мой соперник Артур Лейвин?» Файфей увидел нас и уверенно пошагал в нашу сторону. «С каких пор я стал его соперником? И в чем именно?» «Сегодня прекрасное утро. Как вам сегодняшняя торжественная церемония?» Сказал он, усевшись рядом со мной с другой стороны. «Почему он сел рядом со мной? Я думал, он меня недолюбливает». «Хоть сейчас уже почти обед, но все же... с добрым утром!» Оптимистичный толстоватый мужчина, носящий легкие доспехи, хлопнул в ладоши, привлекая внимание каждого сидящего. Он больше походил на начинающего авантюриста, чем на профессора, но приглядевшись, я был удивлен увидеть его светло-желтую стадию ядроманы. Сегодня собралось довольно много студентов. Я знаю, что мой предмет популярен и горжусь этим. Меня зовут профессор Гейст. Добро пожаловать, дамы и господа и офицеры ДК. Для меня большая честь принимать вас на моих занятиях. Я не знаю, говорил ли он это с сарказмом или нет, но не возражал против его личного приветствия. Итак, практические манипуляции с маной, или ПММ, как я их люблю называть. Это означает, что все мы будем испытывать на практике. Практика в моем определении означает повторение по примеру. Ведь лучше сначала увидеть то, что будешь тренировать, верно? Его глубокий бас гремел по всему классу, будя всех, кто еще был сонным, включая меня. Я понимаю, что большинство из вас первогодки и совсем недавно пробудились. Хотя все больше и больше родители начинают обучать своих детей самостоятельно, сразу же после пробуждения, прежде чем отправлять сюда. Однако ради равенства я буду считать, что все вы первокурсники и новички в манипуляции маной. «Конечно, с некоторыми исключениями, такими как трое сидящих здесь персон!» Он указал на нас троих и подмигнул. «Я уверен, что всем, включая меня, любопытно узнать уровень способностей нашего нового дисциплинарного комитета. Они ведь будут защищать студентов нашей академии!» Несколько криков из зала подтвердили его слова. Я внутренне вздохнул, поняв, что профессор станет настоящей занозой в заднице. Даже на лице безэмоциональной Кейтилин пронеслось досадное подергивание бровью. «Хм. Ну, если профессор Гейст настаивает, то я стану добровольцем от имени ДК и продемонстрирую способности нашей группы, набранной лично директрисой. Фейрих встал со своего места и гордо положил руку на сердце. <свы> так держать! Ты ведь Фэрих, верно? Спускайся на сцену! Фейрих изящно спрыгнул со своего места на сцену, стоящую в центре аудитории. Некоторые девушки аплодировали ему, а парни лишь обиженно фыркали. Э -э -э, если я прав, то ты заклинатель на светло-оранжевой стадии с водной специализацией, верно? Очень хорошо для 15-летнего эльфа! сказал профессор, изучая эльфа. Верно? И судя по тому, что я не могу почуять ваш уровень маны? то вы сами более высокого уровня, чем я. Для меня большая честь учиться у вас. Фейрих был очень хорошо воспитан, но его легкий оттенок высокомерия как бы намекал, что даже несмотря на высокий уровень профессора, он бы с ним сразился. Еще бы! Я же на светло-желтой стадии! Но чтобы сражение было справедливым, я буду использовать только дальнобойные атаки. Он достал двуручный меч из пространственной вещи где-то за спиной и запрыгнул на сцену. Фейрих хотел было возразить, но профессор Гейст поднял руку. «Пожалуйста! Если я проиграю, то у меня хотя бы будет оправдание!» Гейст подмигнул эльфу, и другие студенты засмеялись. «Я думаю, что он был уверен в победе против Ферриха даже с таким ограничением». Фейрих проиграет», — тихо сказала Кейтелин. «Неужели?» Почему же? Я просто сделал догадку, но кажется, Кейтлин увидела что-то, что не заметил я. Она так и не отреагировала, и я вернулся к просмотру начавшегося поединка. Позвольте мне сперва создать барьер, чтобы снаряды маны не попали в аудиторию. Профессор пробормотал несколько заклинаний, и пространство вокруг арены тускло засветилось. Начнем же! Он ухмыльнулся, когда Ферик достал свою палочку и приготовился к заклинанию. «Водяной змей!» Поток воды закружился вокруг Фейриха и вскоре принял форму гигантского змея. «Потоп!» Эльф мгновенно призвал еще одно заклинание после создания водяного змея, и наверху арены образовался водяной слой, в который влетел змей. Это были заклинания довольно высокого уровня, которые использовали маги для создания более выгодных для них условий на поле боя. «Огненный шар!» Профессор Гейст просто выстрелил огненным шаром, но тем не менее сумел застать меня врасплох. Это заклинание было низкоуровневым, которое знали все аугментеры, но пламя в ладони профессора было синим. Меня поразило то, что аугментер смог изменить свойства огня, когда даже самые умелые заклинатели могли это воспроизвести с трудом. Яркий сине оранжевый шар вылетел из руки профессора в сторону Фейриха, который понятия не имел, насколько сильно это заклинание было на самом деле. «Я думал, что вы сделаете что-нибудь получше, профессор!» Фейрих уверенно поднял свою палочку и начертил в воздухе символ, на месте которого из земли поднялась плотная стена воды. Как только огненный шар попал в водяную стену, поднялся пар, и через него было трудно заметить, как пламя, уменьшившееся, но все еще горячее, все-таки долетело до моего коллеги. Фейрих в последний момент понял, что шар попадет в него, но не успел своевременно отреагировать и создать еще один слой воды, чтобы минимизировать урон. Шар из огня был размером не больше ногти, тем не менее прожег дыру в специальном защитном костюме Фейриха и повалил его на спину. Профессор Гейст широко улыбнулся и начал жонглировать двумя синими шарами. «Ты сдаешься?» «Да, я сдаюсь». Фейрих с низко опущенной головой и мокрой униформой, сгорая от стыда, добрался до своего места. Студенты начали бубнить о том, что ДК не столь силен, и что вряд ли мы сможем защитить их на самом деле. «Ты неплохо выступил, Фейрих», — сказал я, погладив эльфа по спине. Он хорошо сражался, не зная, с кем имеет дело. Зачем профессор пытался выставить нас дураками? Или он лишь хочет повысить свое ЧСВ, отыгрываясь на учениках? «Кто-нибудь еще хочет стать добровольцем?» Заявил профессор, глядя на меня и Кейтилен. Я уже собирался поднять руку, но Кейтилен опередила меня, встав с места и говоря. «Пожалуйста, проверьте и меня» и после этого легко спрыгнула на арену.